Глава 13. Моё внимание привлекла одна из книг в кожаном переплёте с золотистыми застёжками. Несмотря на свой внушительный вид, она валялась позади остальных. Я взяла её в руки и открыла, морально приготовившись к тому, что увижу непонятные иероглифы. В первую секунду мне так и показалось, но потом, присмотревшись, Я поняла, что могу разобрать написанный от руки текст. Правда, не все слова, а только некоторые. Впрочем, даже из того, что было более-менее разборчивым, стало ясно, что передо мной книга с рецептами зелий. Звучит здорово, а вот и нет. Для меня эти рецепты не представляли никакой ценности. Во-первых, не было ни одного, который я могла полностью понять складывалось впечатление, что кто-то писал, перемешивая между собой несколько языков. Во-вторых, тому, кто их читал, то и дело предлагалось обратиться к своей магической сущности. В-третьих, названия ингредиентов звучали так, что становилось ясно, достать их просто нереально. Например, перо редкого каменного феникса или выдох древнего вулканического червя. Бегло пролистав книгу до конца, я всё-таки обнаружила на последней страничке один понятный рецепт. Точнее, не совсем рецепт. Там было что-то вроде послесловия. Я, несколько закорючек, великий чародей и куча иероглифов, видимо, титул, а также владыка северных земель, заканчиваю свой последний труд и оставляю все эти знания в надёжном месте дабы после возрождения воскресить в памяти все свои наработки за несколько сотен лет. Благодарю и снова иероглифы за их бесценный дар вечные чернила из небесной ягоды. Еще несколько строчек, написанных неизвестным языком. Благодарю лесных ведьм за помощь в работе над книгой. Они подсказали, что заговор Alacanum bevelum fafar придает тонизирующие свойства любому травяному три закорючки. Благодаря чему я продержался так долго и успел вложить свои знания в эти тома. После возрождения я обещал помочь им победить озерных демонов и завоевать власть. Пишу здесь об этом, дабы не забыть своих союзников и выполнить обещанное. За сим прощаюсь. интересно, почему книга великого чародея валяется здесь, будто что-то абсолютно бесполезное. Наверное, большую часть ингредиентов уже не достать при всём желании. Однако, если допустить, что в конце после слова "травяной" идёт слово "отвар", то этот рецепт можно считать полным. Хотя и он, наверное, не особенно ценен для магических существ. Или до конца никто из них не дочитывал. А что? Может, попробовать этот заговор для интереса? У меня как раз чай травяной в комнате остался. Потом, когда гномы закончат ремонт, можно поэкспериментировать. Вдруг сработает. Конечно, этим местным постояльцам сгодится для бодрости троллей труликосоглас и вытяжка из вероягоды, а вот я бы от атонизирующего чая не отказалась. Я захватила книгу с собой, вернулась к стойке и положила её на столик, чтобы не забыть. В этот момент в наружную дверь опять позвонили. И снова эльфы. В этот раз они доставили новую кровать в разобранном виде, и, как они выразились, все необходимое для хорошего сна. Где собрать кровать? с холодной вежливостью осведомился один из курьеров. А вы не можете немного подождать? уточнила я. Дело в том, что в нужной комнате сейчас гномы проводят ремонтные работы. Прерывать их не велели ни при каких обстоятельствах. Внутрь заглядывать тоже нельзя. Сколько ждать? Понятия не имею. Ожидание оплачивается отдельно, заявили мне. Либо же мы соберём кровать здесь, потом занесёте. Собирайте, сдалась я. И эльфы взялись за сборку. Как выяснилось, с решением я поторопилась. Кровать выглядела замечательно. Вот только занести эту громадину в дверь моей комнаты Совершенно не представлялось возможным. Это стало ясно задолго до того, как длинноволосые мастера закончили свою работу по сращиванию деталей. Именно сращиванию, ведь для соединения их между собой эльфы некоторое время держали над ними руки, после чего на месте стыка не осталось ни единой трещинки. А обратно разделить детали получится? Аккуратно уточнила я. Конечно, нет высокомерно ответили мне так, будто вопрос в высшей степени глупый. Ну отлично. И как теперь быть? Спать в холле? Я почувствовала, что нервничаю. Кажется, заморозка Гары уже скоро совсем сойдет на нет. Только в этот момент я осознала, насколько же четко работал очищенный от эмоций разум. Ведь именно сейчас мне в голову не приходило ни одной хорошей идеи. В этот момент В холл вышел позёвывающим брабер. Увидев эльфов, собирающих кровать и меня в красивой форме, он так и замер с открытым ртом. Чтобы хоть немного прийти в себя, ему понадобилось добрых пять минут. Что происходит? хриплым шёпотом вопросил он. Как? Как тебе удалось? Откуда это всё? И что здесь делают эльфы? Собирают мне кровать? Мрачно ответила я на последний вопрос, который невозможно внести в комнату, потому что гномы ещё не закончили там ремонт, а дверь слишком узкая. Надо сказать, моё объяснение вообще никак ему не помогло разобраться в происходящем. Ещё немного помолчав и, видимо, попытавшись переварить поступившую информацию, он приступил к гораздо более структурированному допросу. Откуда одежда от эльфов. Отель, видимо, передал им заказ, и они его доставили. "Но ты не можешь ничего заказывать для себя", проговорился барбер и тут же закрыл рот рукой. "Правда? Ну, не знаю даже. Лично у меня сложности не возникло". "Нехидна отозвалась я". "Невероятно", покачал головой гном. "А зачем нужна кровать? И что ты там говорила про ремонт?" В моей комнате холодно, как в пещере. Гномы ремонтируют отопление. И ещё что-то делают, я пока так и не поняла что. Надеюсь, они приводят моё жилище в божеский вид. А кровать нужна, чтобы удобнее было спать. Вот и всё. Всё? Недоверчиво уточнил гном. Мне кажется, ты что-то утаила. А мне кажется, что ты многое от меня утаил. Но ведь я не возражаю. Ответ получился раздражённым. Однако гном почему-то стушевался, словно действительно чувствовал себя виноватым. "Не я назначаю наказание", буркнул он. "Но ты и помочь не пытаешься. Понятно, что многое тебе запрещено, но ведь что-то можно, было бы желание помогать. К примеру, феи, такие же заключённые, как и я, однако же всё равно стараются по мере сил скрасить мне существование. Кормят вкусно, Хотя могли бы кашу на воде делать, а ты утром приподнёс меня вампиру на блюдечке и удрал поскорее. Мог бы просто рядом постоять, пусть даже молча. И такая поддержка была бы лучше, чем ничего. Честно говоря, Гаргриниэль на твоём фоне выглядит настоящим героем. Я говорил, что с ним лучше дел не иметь. Ага, uh -huh, говорил. Но если смотреть по поступкам, то Гар единственный, кто действительно помог мне выжить в этом отеле. Кем бы он ни был, если бы не его заморозка эмоций, я бы либо сошла с ума, либо меня уже наверняка съели бы, предварительно надругавшись. Благодаря ему я всё ещё жива, так что не надо мне вешать лапшу на уши, что он опасный тип, которого лучше обходить стороной. Значит, думаешь, что он славный малый, только малость мрачной?» ядовито уточнил. Задет изо за живой братер. Ну тогда тебе нужно кое-что знать. Твой милый Гар легко может вернуть тебя обратно в твой мир. Для него это расплюнуть. И Крампуса он не боится. Думаю, наоборот, тот его опасается. Более того, Гаргриэль, один из основателей этого отеля, у него прав столько же, сколько и у Крампуса. Так почему же он, если очень хотел помочь, не вернул тебя обратно, а или не снял наложенные на тебя запреты? Да потому что ты для него хомячок в клетке. Пока ему интересно смотреть за тем, как ты копошишься, пытаясь выжить, он тебя не тронет. Даже где-то поможет, чтобы было веселей. Такие, как он, очень, знаешь ли, ценят тех, кто может хотя бы на время их развлечь. Правда, потом, когда игрушка наскучит, от нее избавляются без жалости. А ты губы раскатала. Ах, он такой молодец, спаситель мой. Брабер с досады махнул рукой и удалился в бар снова оставив меня одну за стойкой я почувствовала себя полной дурой гар мог вернуть меня обратно он владеет этим отелем погрузившись в переживания я даже и не заметила как эльфы закончили работу а только тогда когда один из них провозгласил готово